Глава десятая. Последствия прошлых решений. «Ал, это планетарный геноцид!» — седой невысокий дворф суетливо теребил клочковатую бороду, будучи явно не в силах занять руки чем-то еще. Увидеть главу клана звездных рудокопов в таком состоянии Ал никак не ожидал. Вместо степенного бородача, неспешно цедившего слова, словно он платил за каждое из них по-золотому, сейчас перед ним стояло перепуганное существо, в чьих глазах плескался даже не страх, ужас. Но слова, сказанные дворфом, сейчас вызвали холодную дрожь даже у Джуна. Бариазар из-за захлестнувших его эмоций, неспособный усидеть на мягком кресле, вскочил и заметался, почти забегал, меряя шагами переговорную комнату. «Так дела не делаются. Ты сам знаешь, что в этом деле бывают разные ситуации и обстоятельства. На моих руках крови хватает. То дикари какие-нибудь упрутся, мешая разработке руды, то какой-нибудь королек затребует больше положенного, и такого проще устранить, чем потакать его привередливости». «Все это, ты понимаешь, не хуже меня, поэтому и обратился именно ко мне, зная, что я лишних вопросов задавать не буду». И когда местные колдуны взвинтили пошлины на переправку камней через их портал, а владельцы рудника сказали, что устранят проблему, я ожидал многого. Может, что прирежут, для примера, парочку колдунов, а остальными еще раз мягко намекнут передумать. Может, создадут независимый портал, чтобы тайком переправлять камни, угрозы шантаж парочку убийств все это я мог понять, но так схватив со стола кувшин целем дворф припал к нему в долгом глотке ал борясь с нарастающей паникой все таки не выдержал и потребовал у собеседника да ты можешь нормально объяснить что произошло хватит разбрасываться пустыми словами. Глава Рудокопов, не отрываясь от кувшина, вынул из кармана на груди небольшой инфокристалл и бросил на стол перед торговцем. Джун тут же подхватил его со стола толстыми пальцами и вставил в считыватель. Пара секунд ожидания, и перед Алансиром возникло зеленоватое изображение планеты, лишь кое-где разбавленное синевой озер и рек. Большую часть материков занимали леса, в некоторых местах виднелись цепочки гор, но это все пустое. Ал знал этот мир, и теперь его внимательный взгляд пытался выцепить на поверхности творения рук и разума человека, города, плотины, дороги, но, как ни старался, не находил их нигде. А вот ландшафт изменился, причем довольно серьезно. Раньше этой горной цепи здесь не было — и вон те горные хребты были выше на пару лик. «А куда делись люди?» Звездный рудокоп яростно хекнул, а потом, словно из него разом, выпустили все силы. Тяжело вздохнул и глухо заговорил. «Если бы не планетарные спутники, что мы повесили раньше, ты бы и этого не увидел. Хвала Двалину! После твоего предупреждения...» Я захотел перестраховаться и сказал своим людям быть настороже, держа малый портал активным и готовым к переносу в любую минуту. Кто знает, как хозяева отреагирует на наезд. Поэтому мои подчиненные успели уйти и даже добытые камни захватили с собой. А вот оборудование и все остальное... Он печально махнул рукой. Спутники записали все, что творилось внизу. Дварф... Ненадолго замолчал, как завороженный, рассматривая проекцию планеты вместе с Джуном, и снова в болезненном ожидании начал теребить свою несчастную бороду. Спустя несколько томительно долгих мгновений из него вырвалось откровение. «Лучше бы я этого не видел! Третью ночь заснуть не могу!» А изображение перед ним разбилось на небольшие окошки — И вместо бесконечных лесов пошла нарезка видеозаписей. В каждом окне проигрывался свой эпизод, и от увиденного у Алансира подкосились ноги. Горы, те самые, что сместились на лики планеты, они буквально ожили и неспешно двинулись вперед. Вот уже это не горы, а могучие слоны, гордо поднявшие хоботы, растопырившие уши, грозно трубящие, словно бросая вызов всякому, кто встанет у них на пути. Слоны неотвратимо наступали, их глаза сверкали яростным алым огнем. Крохотный городок, волей рока, оказавшийся у них на пути, был раздавлен и поглощен потоками земли, что, подобно волнам, расходились от каменных монстров. В них, словно в морской пучине, тонули крохотные фигурки людей, напрасно надеявшихся на спасение. Новая картина. Сами глубины озер начали завихряться, сформировываться в единую массу. Пар минут ожидания, и из котлована на берег в миг высохшего водоема выполз гигантский аллигатор, вобравший в себя всю массу воды огромного озера. Платоядно в пасть, он двинулся к крупному городу, вольготно раскинувшемуся возле источника пресной воды. Цепочка невысоких песчаных холмов, которую местные в шутку прозвали «Хребтом дракона», внезапно ожила, самый крупный из них раскрыл зеленоватые глаза, широко зевнул и неспешно пополз вперед, постепенно обретая форму исполинского удава. Вот в широко раскрытой пасти исчезла небольшая ферма, Дома, другие постройки, а следом и те, кто в них жил и напрасно пытался сбежать. На глазах Джуна происходило невероятное. С десяток, а может и больше, великих духов вместе с парой богов последовательно и методично истребляли население целой планеты. Уничтожалось все, созданное руками людей, города, дома, дороги. Все поглощала безумная ярость. пришедших в этот мир. Они старательно стирали всякую память о разумных, что жили в этом мире. На месте городов прорастали леса, возникали озера. Горные хребты хоронили постройки людей под собой. Никто и ничто не могло спастись. Растения, животные, все ополчились сейчас на людей». Стебли растений разрывали их плоть, домашние питомцы с яростью набрасывались на своих прежних хозяев. Лишь пара десятков смертных успели сбежать через большое кольцо портала, ведущего к внешним мирам. Затем его разрушил кто-то из великих духов, принявший обличие огромного ягуара. Перед потрясенным, неверящим своим глазам торговцам разворачивалась трагедия невероятных масштабов. Гибло население целой планеты, сотни тысяч людей сейчас тонули в пластах земли, гибли под ударами разгневанных богов и духов. Его разум просто не справлялся с ужасом увиденного. И, не выдержав, он отвел взгляд, будучи не в силах смотреть на бойню дальше. Бариазар поставил на стол пустой кувшин, оглянулся в поисках нового, но так его и не найдя, нервно заговорил. «Теперь ты понимаешь, о чем я говорил. Я не знаю, как это было проделано, как вообще владельцы рудника умудрились организовать такое. Даже не пожалел денег и сходил на прием к архимагу-соловею Интерусу, чтобы задать ему этот вопрос. И он меня заверил, что нет чар, способных покорить волю такого количества духов, а уж тем более богов. Значит, они пришли туда сами». Или кто-то приказал им сделать это, и они не осмелились нарушить его волю. Я не спрашивал Алх, кто был твоим клиентом, и уж тем более не хочу знать этого сейчас. Здесь он выложил на столик большой кожаный кисет, камни, что мы сумели добыть из шахт перед явлением духов и богов. Я вычел свою долю и стоимость оборудования... оставленного на планете, и больше с твоим клиентом не хочу иметь никаких дел. Балансир полностью выбитый из колеи, увиденным, задумчиво посмотрел на кесет с черными изумрудами. «Конечно, цены на них сейчас изрядно вырастут, но это вряд ли компенсирует утрату шахт, где их раньше добывали. Пусть небольшую, но долю от этой сделки он рассчитывал получать еще много лет». А теперь... Да в бездну это все! Но зачем же так? Он отлично помнил то прекрасное утро, Саймиру лучезарно улыбнувшуюся ему и пообещавшую, что проблемы с хозяевами скоро будут решены. Признаться, услышав эти слова, он засомневался в их силе, что может скромная торговка, пусть даже из двойной спирали, как она усмирит жадность шаманов в их же мире. ведь там к их услугам целый сонм прикормленных за века духов. И тут такое. Ему было страшно. Просто впервые за века он не мог понять, как подобное могло произойти и с чем именно он столкнулся. Джун повидал многое. В его лавку порой входили даже эмиссары богов, сотни могущественных существ из разных уголков Вселенной, проворачивали свои дела через город в пустоте, и часть из них через его заведения. И он наслаждался сопричастностью к деяниям, менявшим собой страны и континенты, когда в далеких от его лавки мирах, благодаря купленным у него артефактам, на троны восходили короли и императоры. Ал чувствовал гордость за проделанное, он продавал власть, и запечатанную «Удачу». Через его руки проходили эликсиры вечной молодости, он участвовал в сделках, где продавались целые миры. Но сейчас впервые он увидел такое и не понимал, как подобное могло произойти. У разума банально не хватало воображения для представления силы, способной повелевать таким количеством богов и духов из пантеона жизни». кто или что обрушило их на этот мир и, самое главное, зачем. Пустяковый конфликт из-за пошлины на камни явно не стоил того, чтобы истреблять жителей целого мира. Это все равно, что сжечь дом вместе с надоевшей мухой, вместо того, чтобы прихлопнуть насекомое. Подобный подход не укладывался у него в голове, а произошедшее потрясло до глубины души. Бари! Ал с трудом подбирал слова. «Я не знаю, как подобное можно было провернуть. Я даже до конца не уверен в том, что это произошло из-за действий моих клиентов. Возможно, это случайность, или местные шаманы замахнулись на что-то такое, что вызвало гнев всех этих высших сущностей. В любом случае, мы здесь ни при чем. Ни ты, ни я не причастны к случившемуся. Будет расследование». Нехотя буркнул дворф. «Те, кто успел сбежать, могут обратиться в Орден Порядка, а там подобное не оставит без последствий». «Не страшно», — пожал плечами Джун. «Мы здесь в любом случае ни при чем и не несем ответственности за действия нашего клиента. Но лучше, разумеется, этих вопросов избежать. Пятно на репутации не нужно ни тебе, ни мне». Немного подумав, он достал карту заказа гильдии убийц. Бариазар, едва ее увидев, прищурился и согласно кивнул. «Да, так будет проще, только Ал, слегка замявшись, попросил он, не сообщая об этом своему клиенту. Я не хочу, чтобы вместе со спасшимися уничтожили еще какой-нибудь несчастный мир». «Согласен», — торговец, не отвлекаясь, заполнял карту заказа. «Это дело не терпело отлагательств. Чем быстрее устранят беглецов, тем меньше шансов, что информация о произошедшем уйдет дальше. Планетарный геноцид. Это слишком серьезно, и если Орден порядка узнает о произошедшем и начнет расследование, то... Ну уж нет, подобного лучше избежать. Заполненная карта заказа исчезла с его стола. Он почти вдвое увеличил вознаграждение из-за срочности заказа, так что проблема с беглецами будет решена в ближайшие дни, если не часы. Теперь осталось лишь одно — решить, как ему действовать с Саймирой, каким образом выстраивать деловые отношения с ней. Или, может, в бездну все? Джуну точно не хотелось бы работать с силами, способными из-за пустячного торгового конфликта истребить миллионы людей. Двое разумных в ближайшей роще. На экране компаса, благодаря стрекозе-механоиду, возникли фигурки людей, спрятавшихся в весьма толково организованном укрытии. Скорее всего, это они атаковали Меджа. Ну и чем же их достать? Тратить ментальный шторм на этих двух мне было жалко, а у поцелуя «Медузы» слишком малый радиус применения. Нам же нужны живые пленники, способные говорить. «У меня есть сон разума», — предложил Скар. «Действуй». За напарника рассчитаться можно будет и потом, да и атакующие заклинания наделают лишнего шума. Отметка Меджеха на компасе пока не сменила цвет, значит, он еще жив. Старого котяру так просто не достать». Карта лечения и зелья регенерации уже наготове, мышцы против воли напряжены и готовы к рывку. Промедление дается мне нелегко, лишь страх подставить друга под новый удар сдерживает меня на месте. И все равно каждая секунда ожидания растягивается в вечность, наполненную мучительным страхом, что она окажется последней, что еще мгновение и будет слишком непоправимо поздно. Небольшое светло-зеленое облако срывается с активатора Скера и устремляется к убежищу людей. Стрекоза, усевшись возле укрытия и затерявшись в листве, внимательно наблюдает за ними. Вот первый клюет носом, за ним второй. Еще немного, и они оба начинают зевать. А я жалею, что не накрыл их одним ударом чего-нибудь убойного. Ждать, пока они заснут, теряя время, просто невыносимо — Я уже вскинул активатор, когда один, а следом и второй заснули. Змея, сорвавшаяся с тетивы, стрелой юркнула вперед, еще когда более стойкий, чем его напарник-мальчишка возле бинокля, сползал по стеночке, не в силах бороться с воздействием чар. Большое исцеление срывается с активатора, едва мы приближаемся к меджу на расстояние пары десятков шагов. Зеленоватое сияние охватывает его фигуру, а я, спрыгнув с нашего скакуна, бегу к нему. Когда мне оставалось пара шагов, котяра даже попытался привстать, тряхнув пару раз головой. Подбежав, помог присесть, попутно засовывая ему в пасть пузырек с регеном, который тот послушно выпил, выплюнув пустой флакон в траву. Затем Меджех уже более осмысленным взглядом посмотрел на меня. «Чем это меня приложили?» «Пока не знаю», — облегченно пожал плечами в ответ. «Но тех, кто это, скорее всего, сделал, мы уже нейтрализовали». «Мины, ловушки», — уточнил напарник, вставая и стряхивая с себя остатки защитного снаряжения, сползавшего с него лохмотьями, но сделавшего главное, сохранившего ему жизнь. «Я проверил, едва мы тебя увидели. Сприган ничего не нашел». Так что, кажется, тут было что-то другое. Ясно. Медж, встав в полный рост, внимательно себя оглядел. «А хорошо меня приложили», — констатировал он. «Если бы не твой доспех с сопротивлением огню и упором на физическую защиту до зелья, сейчас бы уже стоял в круге предков, начиная песни о прожитой жизни. Кажется, это какая-то химическая дрянь, полыхает, как пламя дракона». «Сначала слетел твой доспех, потом технозащита, а потом я вырубился от боли, и все это за пару секунд». Скэр, внимательно осматривавший воронку, подтыкал в нее незнакомым прибором. Услышав слова Меджа, он повернулся к нам. «Твое счастье, что начинка зарядов была рассчитана на короткое интенсивное горение, и пламя быстро угасло. Оно же, похоже, уничтожило споры вокруг». «Повезло!» — довольно хмыкнул Медж и, не теряя времени, вскинул активатор. Его тело окутала новая защита, а из сумки уже доставался костюм из кожи камузина. Я же на всякий случай протянул ему маску от своего комплекта химической защиты и, дождавшись, когда будет застегнуто последнее крепление, скомандовал. «Убираемся отсюда, парни!» Ночь. Костер полыхает в паре шагов от меня. Выбравшись за пределы зоны, подвергшейся изменению, мы на всякий случай отъехали на 40 тысяч шагов, нашли с помощью воздушных разведчиков укромное место и устроились в развалинах небольшого дома. А теперь вели допрос пленников, захваченных по пути, точнее, пытались вести допрос». Наши пленники упорно молчали, хотя браслеты понимания были надеты на них заранее. Седой мужчина с болезненным лицом время от времени начинал кашлять. Вторым был мальчишка лет четырнадцати, несмотря на свой юный возраст, проявивший себя как настоящий боец. — Майлз, ничего им не говори, слышишь, ничего! Сорвавшись снова на кашель, старший согнулся пополам и чуть не упал на землю. Одному из Слэшей даже пришлось придержать его за спину. Скар, повернувшись к мальчишке, тихо заговорил. «Майлз, твой друг глуп и упрям. Но я не прошу тебя сказать ничего такого, о чем мы в скором времени не узнаем сами. От тебя или от него у нас есть много способов. Я же предлагаю тебе самый честный обмен. Тебе ведь наверняка интересно, кто мы, откуда пришли и чего хотим». На его слова мальчишка лишь непокорно мотнул головой. И тогда Ашул вытянул из ножен нож, но Скэр недовольно поморщился. «Убери! Я не потерплю пыток!» «Чистюля!» — буркнул Слэш, но оружие все же убрал. Ребер призвал книгу, активировал карту, и в его руке оказался диск на длинной цепочке со странными закорючками, бегающими по поверхности. «Мальчишка лишний», — скомандовал он, — «вырубите его на время. И держите крепче старика, придется его подлечить, кашель может сбить транс». Шишол не сильно ударил юного воина по голове, оглушив его. Скерже после недолгой возни влил в старшего пузырек недорогого зелья лечения. А после маятник начал неторопливо раскачиваться перед глазами пленника — Тот, о чем-то догадавшись, попытался отвести взгляд. «Смотри!» — ментальный импульс Ацкера заставил человека невольно взглянуть на то, что чужак держал в руках, а дальше он уже не мог отвести глаз. Постепенно его сознание заснуло, и он, словно кукла, мог лишь отвечать на вопросы того, кто держал в руках гипнотический маятник». «Назови примерную численность Железного Братства». «Я не знаю». Губы Седого нехотя вытолкнули ответ, словно продолжая вести незримую борьбу, что проиграл их хозяин. «Сколько ваших баз в этом регионе?» Новый вопрос Скэра не заставил себя ждать. «Три», — выдохнул старик. «Сколько на каждый из них персонала?» — терпеливо уточнил Рэбер. На малый человек 200, на большой примерно 2000, на дальний, наверное, человек 800. Постепенно, по мере допроса, стало вырисовываться общее положение дел. Жители этого мира существовали в небольших сельских общинах, разбросанных повсюду. Люди, пытаясь выжить, выращивали овощи, зерно и животных. Они вели торговлю с людьми камня. жителями, оставшимися в руинах городов, наладивших и восстановивших небольшие производства. Железное братство объединяло их всех, поддерживало порядок, отражало нападения инсектоидов и мутов. Они же собирали остатки рабочей техники в развалинах городов и контролировали территории, подвергшиеся терраформированию, не допуская их расширения. «Каким образом вы...» «Зачищаете почву, подвергшемуся изменению», — уточнил подробно записывающий ответ скер. «Пламя. Оно очищает все. Главное с ним не тянуть», — седой пленник тихо шептал ответы. Было видно, что борьба с самим собой его утомила. «Я с самого начала почти не принимал участия в допросе, и причина далеко не в том, что это грязное дело». С одной стороны, у меня есть теперь в отряде те, кто справится с этим лучше, и не стоит заступать дорогу профессионалам. С другой, реберы, хоть и похожи на нагов, весьма миролюбивы. Я сделал ставку на это и не прогадал. Почему так мало было наблюдателей возле зоны изменения и активно действующего гнездовья инсектоидов? Вопросы следовали один за другим, я уже давно потерял им счет, Но отступаться никто не собирался. Сведения нам были нужны и самые разнообразные. «Здесь королева Улья старая», — равнодушно объяснил наблюдатель. «Рой небольшой, бойцов мало. Не так давно они предприняли сразу две неудачные попытки высунуться за пределы пригодной для них зоны, так что какое-то время тут будет тихо». «А с активными ульями, как боретесь, — поинтересовался я. Захват новых территорий и освоение жизненного пространства — один из основных инстинктов насекомых. Не столкнуться с расширением молодых пятен заражения люди не могли». «Там тяжко». Старик даже вздрогнул, словно воспоминания о прошлом пробились через гипнотический сон разума. «Только старое оружие и спасает». До королев без него не добраться, но и оно добра не несет. Земля после него долго болеет, даже рядом жить нельзя. Все отравлено, да и мало его теперь осталось. Скэр прервал допрос, отдав старику команду спать. После чего подполз ко мне поближе. Усевшись рядом, он подбросил в огонь пару сухих веток и надолго замолчал, глядя на пламя, прежде чем заговорить. «Этот мир для жатвы не подходит», — наконец произнес он. «Возможно, на соседнем континенте дела обстоят получше, и там утрачены контроль и всякая организация общества, но тут подобное не получится. Запасы технооружия велики, причем они почти наверняка умеют его производить. Атомные заряды — это серьезно». он покачал головой, «они сильно все усложняют, увеличивая риск до неприемлемых величин». Выслушав его, уточнил, подбросив в вагоне еще пару веток. «Я так понимаю, здесь мы узнали все, что могли? Первичный сбор информации завершен. Двигаемся дальше?» Скэр, чуть обдумав мои слова, согласно кивнул. «Думаю, да. Мы собрали достаточной информации для совета старших». В дальнейшей разведке смысла нет, только ненужный риск. Экран компаса возник передо мной, и я прикинул расстояние до ближайшей зоны отбытия. Примерно два дня пути верхом. Но, судя по полученным от старика сведениям, там располагались брошенные земли, территории, занятые большими бандами мутов, людей, подвергшихся изменениям во время терраформирования планеты. весьма агрессивных и опасных, малочувствительных к боли, физически гораздо более сильных, чем обычные люди. К тому же многие из них умели применять технооружие, отдельные экземпляры которого все еще можно найти среди руин военных баз и в заброшенных городах. Так что в первоначально заложенные два дня мы однозначно не уложимся. Альтернатива, к сожалению, была еще хуже – До другой зоны отбытия было примерно три десятка дней пути по территории, контролируемой Железным Братством. Да и сама точка перехода находилась на земле, контролируемой инсектоидами из молодого и агрессивного улья. «Что с этими двоими делать?» — поинтересовался Скар. Чуть подумав над ответом, я принял решение. «Пусть живут, если только меч не захочет их жизни». Дом змеи в этом мире ищет в том числе и возможных торговых партнеров. Железное братство — единственная здесь сила, с которой стоит иметь дело. Убийство их людей явно не лучший способ начать знакомство. Скэр согласно кивнул. Весьма мудрое решение. Здесь много больных. Радиация, вирусы, инсектов. Наш дом сможет неплохо заработать, продавая зелья лечения в этом мире. Владыка будет доволен. «Я подготовлю для него доклад». «Хорошо», — кивнул я и, встав, подошел к Меджу, сидевшему чуть поодаль от костра. Он коротал время на пару с бутылкой вина. Увидев меня, он молча протянул мне бутылку, и я сделал большой глоток, чтобы смыть вкусом вина усталость от пережитых событий. Сегодня был долгий день, мертвый город, атака инсектоидов — Я впервые использовал свой отряд и командовал в бою как лидер. Страх допустить неверное решение, совершить ошибку, только сейчас понял, как на меня давило все это. И под конец чуть не потерял друга, отправившегося выполнять мой приказ. Все это тяжело». Хотелось вернуться к той привычной жизни, когда несешь ответственность только за себя одного, и на тебя не давит груз принятых решений, когда не приходится отвечать за жизни своих друзей. «Что с ними будем делать?» — спросил напарник, кивнув в сторону пленников. «Тебе решать», — ответил я, сделав еще глоток вина. «Мне их жизни не нужны». Змеи в будущем хотят наладить здесь торговлю, если, конечно, совет старших это разрешит, и мир не пустит под жатву, вырезав местных. «Пусть живут!» — махнул лапой тигролюд. «Мне этот мальчишка понравился. На тебя чем-то похож. Помню ты, когда только пришел в клинки Арендейла, таким же был. Упрямый, гордый, готовый воевать со всем миром, если будет надо. Настоящий воин. Хм...» «А какой ей я сейчас?» — неожиданно для себя заинтересовался я. «А сейчас другой. Повелитель. Совсем другой. Да ты и сам уже это знаешь». Замолчав, Медж о чем-то глубоко задумался. Оставив ему вино, я отошел от него, чтобы не мешать думать. Спальник был раскинут возле костра. Мой дозор будет под утро, так что стоит отдохнуть». а перед сном написать письмо той, что обещал делать это каждую ночь. Уверен, она сейчас не смыкает глаз в ожидании весточки. Письмо получилось сухим и коротким. Расписывать пережитые события не хотелось, а вот выкинуть их из головы не получалось. Надо было проспать имеющиеся в распоряжении несколько часов, чтобы восстановить силы, но мозги не хотели отключаться, все перебирая детали прошедшего дня и пытаясь вычленить ошибки. Жертв удалось избежать, но потери защитного снаряжения в самом начале рейда сделали Меджа уязвимым. Можно ли было спланировать бой по-другому? Была ли возможность предвидеть отступление противника, позволившее нам переправиться на тот берег? Реально ли было сохранить мост? Последний вопрос мучил меня больше всего. Перед рейдом я... проверил на учебной арене свои карты. Но не все. Хватило нескольких, чтобы убедиться, щит не мешал управлению, а сила моих карт почти не изменилась. Так что, судя по всему, у меня черный уровень взаимодействия с хаосом, открывающий полную, читай, прежнюю силу карт, а золотой огонек лишь отражение усиления, что кольцо смеющегося господина давало и раньше». Только вот какая заковыка, как и сказал владыка, с кольцом приходится разбираться самому, и, как выяснилось на практике, оно не влияло на четко прописанные действия и результаты. Длительность отката, радиус и время действия, количество зарядов кратных карт не изменились, а вот огненная стрела била сильнее или удар стихии действовал на меня слабее. По сути, кольцо в основном усиливало заклятие, не касаясь существ, оружия или доспехов. Поэтому и количество метеоров, четко указанное в описании карты, меняться не должно. Раньше так и было. Конечно, это не самая частая по использованию карта, а прописанный диапазон значений дает разбег возможностей, но с другими-то картами это правило работает четко, Да и семь метеоров вместо максимальных пяти – это усиление совсем не на четверть. Остается только один вариант – те самые дополнительные возможности, что обещали владельцам черных карт. Хаос любит непредсказуемость и случайности. Скорее всего, здесь, как с моим серебряным колесом обновления, есть некоторый шанс случайного усиления. Значит, я никак не мог предугадать подобное неожиданное срабатывание карты. Или мог? Мне казалось, я бессмысленно проворочился все отведенное на сон время, а заснуть смог только буквально за мгновение до того, как Шишол негромко меня окликнул, сдавая дежурство. Утром пленники, очнувшись в развалинах дома, недоуменно осматривали себя, пытаясь понять, что произошло. Их похитителей уже не было на месте, и все, что осталось от них — прогоревшие угли давно остывшего костра. Здоровый! Я вместе со всеми рассматривал лежащий вдалеке кусок корабля инсектоидов, почерневший от прохода сквозь атмосферу, поврежденный от падения на землю, весь покрытый трещинами, Он небольшой горой возвышался на границе брошенных земель, словно обозначая рубеж между заселенной людьми землей и территорией мутов. «Скорее всего, это один из командных модулей», — предположил Скэр. «Похож на дом мыслителей, только его сбросили преждевременно, поэтому посадочные двигатели не успели включиться полностью, сработали лишь частично и не сумели погасить инерцию падения до конца». «Там, может быть, что-то ценное?» – заинтересовался я. «Мне надо проверить», – Ребер, достав инфопланшет, начал что-то в нем искать. «Дорога сюда не заняла у нас много времени. Обходя поселение людей, прокладывая маршрут с помощью призванных разведчиков, мы избегали случайных встреч и стремительно двигались вперед, словно нас что-то подгоняло». Пару раз мы засекали летательные аппараты Железного Братства. Возможно, они искали нас, а может, просто летели по своим делам. Пленникам ведь еще нужно было вернуться к своим, убедить их, если получится, в правдивости своих слов, а это бывает нелегко. Так что погони я не слишком боялся, но ее возможность должен был учитывать. И теперь кусок корабля-сеятеля стал... непредвиденной задержкой у нас на пути, хотя мог и оказаться дополнительной наградой за риск. Возможность найти что-то ценное первыми всегда была привилегией идущих впереди, награда разведчиков, изучающих новые миры. Скэр, наконец, оторвался от планшета и повернулся ко мне. Создание инсектоидов плохо изучены, о сеятелях вообще мало что известно». кроме внешнего описания корабля, его структурных блоков и примерного указания его уязвимых мест. Но, по идее, если это дом мыслителей, то что-нибудь ценное мы наверняка сможем там обнаружить. Это каста инженеров и техников, обслуживающих улей и входящих в свиту королевы. Здесь могут находиться важные материалы для развития колонии на этой планете – Энерго ячейки, архивы памяти, где хранятся знания об их цивилизации, банк геноматериала, из которого мыслители создают себе помощников разнообразные биоконструкты, я скептически посмотрел на почерневший кусок сеятеля, больше всего похожий на сгнившую гору плоти, щедро перемешанную с керамикой и кусками металла. Кое-где из нее торчали жгуты труб, похожие на порванные связки и вены. Лезть туда совершенно не хотелось. Вероятность найти хоть что-то стоящее была крайне мала. С другой стороны, если проехать мимо, упустив шанс, тогда уже кто-то другой заберет себе награду. «Возможно, местные все растащили до нас», предположил я с легкой надеждой в сердце, что Скэр подтвердит мои опасения, и мы продолжим путь дальше. «Нет», — твердо ответил тот. «От всего упавшего с неба люди стараются держаться подальше из-за высокой угрозы биозаражения. Первые смельчаки погибли, едва приблизившись к упавшим обломкам корабля. Теперь же вовсе побывавших в зоне заражения встречают пламенно». «Весьма разумно», — подумал про себя я и уточнил. «Каковы возможные угрозы? Что мы можем там встретить?» Скэр, пожав плечами, ответил. «Возможно, сохранились остатки систем ближней обороны. Тогда сейчас они находятся в спящем режиме. Плюс боевые организмы, отвечавшие за охрану данного сегмента корабля. Также возможна утечка боевых вирусов, так что внутрь безнадежного защитного снаряжения соваться не стоит», продолжил я наше рассуждение. «Тогда я пас», — первым, не задумываясь, решил Медж. «Мое снаряжение сейчас для этого точно не подходит». Я, понимающе кивнул, вспомнив, как помогал снимать остатки техноброни с тела друга. Слэши тоже синхронно отказались. «Риск велик, выгода не очевидна. Мы остаемся здесь». Скэр, чуть подумав, высказался. «А я бы заглянул, ведь это уникальный шанс увидеть часть «Сеятеля». Если уцелели базы данных, мои бывшие коллеги из Академии Знаний свои хвосты съели бы от зависти. Повернувшись, он посмотрел мне в глаза. «Прошу вас составить мне компанию. Если есть хоть небольшой шанс, что они целы, я просто обязан удостовериться». К остаткам корабля мы отправились вдвоем, оставив Меджа, Ашула и Шешола разбивать привал. «Я не слишком верил, что мы найдем что-то ценное, но, с другой стороны, владыка хаоса обожал в таких местах оставлять свои дары для самых храбрых и упорных. Их-то я и надеялся там найти».